Глава сто восемнадцатая. Как убитый убедит своего убийцу в том, что он не должен ему являться. Малькольм Лаурия под вулканом. В скобках глава пятьдесятая.